Да ты и не слушаешь меня ах няня няня я тоскую мне тошно милая моя я плакать я рыдать готова дитя мо ты нездоров господь помилуй и спаси чего ты хочешь попроси да яропплю святой водою ты вся горишь я не больна я знаешь няня «Влюблена, дитя мою, Господь с тобою!» И няня девушку с мольбой крестила дряхлую рукой. «Я влюблена!» — шептала снова старушки с горечью она. «Сердешный друг, ты нездорова! Оставь меня! Я влюблена!» И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы,